комиссар Глава первая. В округ приезжал областной продовольственный комиссар. Говорил, торопясь и дергая выбритыми досине губами. По статистическим данным с вам округа необходимо взять 150 тысяч пудов хлеба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 Головой, голо-остриженный, кивнул и уехал. Глава вторая. Телеграфные столбы, воробьиным скоком обижавшие весь округ, сказали. Разверстка. По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурками покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись. Дарма хлеб отдавать. Не дадим. На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи. Пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебешка Молчат. Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад за индивевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица, как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили. Так было. Июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов. Игнашке Бодягину четырнадцать лет. косился с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил. Подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов. «Сволочь ты, батя!» «Я?» «Ты!» Ударом кулака сшиб с ног Игната И спорол до крови через сидельней Вечером, когда вернулись с поля домой Вырезал отец в саду вишневый костыль Обстрагал Бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки «Поди, сынок, походи по миру А ума разуму наберешься, назад вертайся» и ухмыльнулся. Так было. А теперь шуршит тачанка мимо заиндивевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на Раины в отцовском полисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике. Почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры. «Старик Бодягин живой?» Хозяин, чинивший упряжку, обсмаленными пальцами всучил в дратву щетинку, сощурился. «Все бегает. Новую бабу завел. Старуха померла давненько. Сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает». И меняет он на серьезный добавил. «Хозяин ничего, обстоятельный». «Вам разве из знакомцев?» Утром за завтраком председатель выездной сессии рефтрибунала сказал «Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать. При обыске оказали сопротивление. Избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем». Глава третья Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены Народного дома бросил. Будь-то новый звонкий обруч на кадушку набил. «Расстрелять!» Двух повели к выходу. В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую загорелую шею, вышел следом. У крыльца начальнику караула сказал позови ко мне вот того старика. Шагал старый, понуро ссутулился, узнал сына. И горячее блеснуло в глазах. Потом потухло. Под взъерошенные жито бровей спрятал глаза. — С красными, сынок. — С ними, батя. — Так, — в сторону отвел взгляд. Помолчали. Шесть лет не видались батя. И говорить нечего. Старик злой и упрямо наморщил переносицу. «Почти не к чему. Стежки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю. Я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, этот при законе? Грабьте, ваша сила!» У проткомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела. «Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метём под гребло. Ты первый, Батраков, всю жизнь сосал. Я сам работал день и ночь, по белу свету не шатался, как ты. Кто работал, сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил». К плетью не пустил. За это и на распыл пойдёшь. У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих. Ты мне не сын. Я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, а нафима. Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся — крикнул с задором нескрытым. — Но, Игнашка, нечто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с хапра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит Матерь Божья! Своими руками из тебя душу выну! Вечером за станицей мимо ветряка глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко. «Становитесь дояру ближче!» Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег с дороги, сказал придушенно. «Не серчай, батя!» Подождал ответа. «Тишина!» «Раз, два, три!» Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега. Глава четвертая Телеграфные столбы, воробьиным скоком обижавшие весь округ, сказали «На хапре восстание! Исполкомы сожжены!» Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались. Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на сыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурлило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый хриплый крик колоколов. Восстание. На горе через впалую лысину кургана под натужись перевалили двое конных. Под горою по мосту лошадиный топот. Куча всадников. Последний в офицерской попахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу. «Не уйдут коммунисты!» За курганом Тесленко веслоусый украинец поводьями тронул маштака киргиза. «Черта с два догонят!» Лошадей прижеливали. Знали, что разлапистый бугор лег верст на тридцать. Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе. За краем земли сутуло сгорбатилось. В верстах в трех от станицы, в балке, лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло. «Какого черта сидишь тут?» Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя, подошла вплотную. «Замерзнуть хочешь? Чертячие отродья!» «Как ты сюда попал?» Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный. «Я, дяденька, замерзаю. Я сирота, померу хожу». Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих. Бодягин молча расстегнул полушубок, в полу завернул щуплые тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь. «Скакали!» Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади. Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня. «Брось, пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, поможуть споймать нас!» Богом мотюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. «Догонят, зарубают! Шоб ты ясным огнем сгорев со своим хлопцем!» Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. а Окостенелыми пальцами тискал тот вялый тельце, повод уздечки заматывая на луку, к ногану тянулся. «Не брошу, мальчонку! Замерзнет!» «Отвяжись, старая падла! Убью!» Голосом заплакал сиваусый украинец, по воде натянул. «Не можно уйти! Шабаш!» Пальцы чужие, непослушные. Зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал крепко ли и улыбнулся. «За гриву держись! Головастик!» Ударил ножными шашки по потному крупу коня. Тесленко подвислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи. Лежали трое суток. Тесленко в немытых бязевых подштанниках небо показывал пузырчатый ком мёрзлой крови, торчащий изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички. Из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклёвывали черноусый ячмень.